Три истории из числа современных московских сказаний. «Краденый Бог». «Мне отмщение, ас воздам». Действительно, был раньше такой способ печатать книжки. И я сейчас объясню, что это еще порой встречается за тонкая тетрадка в бумажной обложке, где узор из астролиста или чертополоха, обвивает невесомую глазастую барышню в искусной легкой прическе модерн. А внутри, прямо на полуслове совсем как мое вступление в теперешний разговор, начинается незнакомая быстрая повесть через сотню-полторы страниц, столь же внезапно обрывающаяся без конца. Дело в том, что в те относительно бесхитростные времена теснили разного рода сочинения не целиком, а постепенно по нескольку печатных листов, которые по дешевке продавались в рассрочку. Так, например, вышли почти все знаменитые приложения к журналу «Нива» в издании Маркса, другого Маркса, непосредственно занимавшегося торговлей, достающиеся еще кое-кому иногда в наследство от двоюродных бабушек и других родственников из отдаленных колен семейного дерева. Мне в таком виде однажды попалась замечательная середина собрания стихов Алексея Толстого, но не того красного графа, что на самом деле никакой и не граф, а именно настоящего и, так сказать, вполне в этом смысле белого, несмотря даже на то, что жил он, и похоронен в своем имении под названием Красный Рок. Правда собственная моя родня, доложу вам далеко не книжная, и вовсе уж не княжья, и поэтому сей огрызок чужого приданого я попросту украл в одном северном русском городке потихоньку вновь обращающимся в деревню из пустой местной библиотеки. Да как сейчас сами увидите, грех, кажется, был бы не украсть. Прошлым летом я проторчал там здоровенный беспутный день в ожидании пересадки на катер. Посетил в порядке их расположения по пути от пристани к погосту клуб, позади клумбы с бронзовеющей статуей пионера, напоминавшей подгоревшего при свержении с небес падшего ангела со сломанной дудкой вместо трубы. Столовую леспромхоза, магазин товара ежедневного спроса где сразу купил оба четвертинку водки и банку купавшегося в собственном томате с нитка а затем заглянул в избу читальню поначалу казалось что ничего против ожидания привлекательнее содержимого предыдущего заведения найти тут не удастся и только уже при выходе я будто нарочно споткнулся о стопку книг которая, рассыпавшись от удара, предъявила две-три явно еще дореволюционные. Как оказалось, все они, будучи за ненадобностью или ветхостью списаны, отправлялись в расход, на растопку. И хотя я всячески увещевал, ластился и высокопарно балагурил чуть ли не полчаса, благо времени было не жалко, библиотечная сиделица, Не только не позволила забрать чего-нибудь даром, но и продать так же спокойно отказалась, руководствуясь циклопической одноглазой заповедью, не положено. Ну, вот тогда-то я с легким сердцем и позволил себе ловко подтибрить томик, ничуть уже не сомневаясь в своем на то праве. Напрасно ведь погибало добро, что очевидно, как говорится, и колючему ежу. Напротив, погибавшую ценность требовалось некоторым образом спасти. Листая свежее приобретение, добрел я до конечного пункта движения в этом местечке — кладбище, наглядно и вместе образно обозначавшего край обжитой земли. И нужно же было случиться такому соблазнительному совпадению, не последнему, сразу оговорюсь, из всей их бесконечно тянущейся, будто из шляпы фокусника связки, что поэма, которую тогда пробегал глазами наискосок, бросила отблеск на одну из первых же могил. Надгробие ее буквально отозвалось последним двустишием только что прочитанного куплета, полностью звучащего так. Какая сладость в жизни сей земной печали не причастна. Чьё ожидание не напрасно, И где счастливый меж людей. Всё то превратно, Всё ничтожно, что мы с трудом приобрели. Какая слава на земли Стоит тверда и непреложна. Всё пепел, призрак, тень и дым, Исчезнет всё, как вихрь пыльный, И перед смертью мы стоим и безоружный, и бессильный. Рука могучего слаба, ничтожны царские веленья, прими усопшего раба, Господь в блаженные селенья. Замечательно бодро сказано, прямо крышкой гроба да полбу. Но там, на севере, Все же эти так нам здесь неприятные заведения, прошу прощения, телесных свалок, несколько иначе устроены, и в другом, что ли, ключе воспринимаются. Вот, к примеру, тот же самый крест, на котором красовалась упомянутое выше стихотворная «не то прошение, не то требование», на поперечной перекладине был прорезан глубокой строкой. Крестьянин, Федор Злищев, Окончил жизнь в лето от сотворения мира 7403-го. И если пристальнее прислушаться к ее испорченному ямбу, то выступит уже не двойное, а перекрещивающееся четверичное по числу концов памятника совпадения Под крестом лежит крестьянин. Оба слова-то, по-видимому, не случайно общего происхождения. К тому же на тех могилах нет принятого теперь обозначения года рождения, из-за чего всякий пришедший сюда живым не мучается невольно в уме дурацким вычитанием первой цифры из второй, как будто величина остатка может когда-то получиться бесконечной. Кстати, вы вообще обращали внимание, насколько современная, Так внешне уверенная в себе секулярная, то есть по-русски обмищенная культура, панически боится упоминаний о смерти. До того суеверно, что обычные в старину сцены с кладбищами почти устранены не только из литературы, но и по мере возможности вон из наших городов. У меня рядом с домом еще стоят остатки бывшего села дьякова входящего в музей Коломенской, так вот, когда к Олимпиаде стали благоустраивать берег Москвы-реки, забрали в трубу, впадающий в нее ручей, и выстроили тут пристань, то решено было также, что пришлым туристам, ютившиеся на Дьяковском пригорке старые могилы, будут портить настроение. И все их раннюю весной почем зря сковырнули трактором. Я уж не говорю о том, что предкам, Устройство такого блага в голову бы не взошло. Не уважили даже чуть ли не трехтысячелетнего возраста кладбища Так торопились поскорее убрать его с глаз долой. Правда, кое-что обществу охраны памятников удалось отвоевать. В итоге две дюжины известковых резных саркофагов стащили с належных мест и выложили рядком у дорожки, устроили, так сказать, могилу неизвестного отца. Конечно, чересчур сосредоточиваться на всем этом тоже опасно. Может так занести далеко, что и хода обратно не найдешь, сам ляжешь костьми. Вот тут недавно кто-то рассказывал про один такой систематизированный кошмар, будто бы на горе Афон в Греции. Монахи через три года нарочно отрывают скелеты умерших и складывают в особую библиотеку, Череп с надписанным именем к черепку, берцо к берцу, тазы и ребра, каждое на свое место, в отдельные шкафчики, и притом том по цвету их определяют, какой был жизни покойник Если праведный, то косточки его должны сделаться чисты и медвяно-желты. А коли тело еще не успело истлеть, то, значит, не приходится оно по нраву матери земле за грехи. Чересчур это дышит дотошностью в выяснении тайн. Хотя согласитесь, не вовсе лишено смысла и даже любопытно было бы кое-где покопать и в миру, а? Ну, да ладно. Оставим до поры. Главное, я тогда порадовался, пусть и не слишком подходящей окрестности для подобного чувства, той простоте, с которой справляли в этой части России последнюю земную заботу. И выводили заключение: здесь лежит тело Ивана Спасенного, жития его было 88 лет. Слышите, какое в одном предложении дышит достоинство. И существует, между прочим, такой крест-голбец, покрытый от дождей двумя пологими дощечками поверху, ровно столько, сколько обычно помнят на свете людей в лицо, 3-4 поколения, примерно до правнуков потом дочитывая графскую поэму уже с большей осторожностью я добрел до конца густого славно удобренного лика на пригорке или как называют их там горушки уткнулся в подпиравшую ее с другого бока стенку из валунов и тут оторвавшись от книги привстал на цыпочках и застыл впереди плавно раскрывалось могучее поле пространства видимого оттуда по самый предел способности человеческого глаза все оно было не тесанно но плотно наполнено лесами и перелесками самых разных родов деревьев связано жгутом узкой речки с венами ручьев начисто прочищено гудящим ноля ветром и повенчено вогнутым дневом с облаками сорок оттенков серого цвета. То есть это была словно живая карта совершенно родной по взаимному общему чувству страны. Для сравнения, если вам когда-нибудь приведется встретить такую рукопись Даниил Андреев, сын писателя Леонида, Роза Мира, то обратите внимание на происшествие с которого начались у него откровения о природе, как однажды, Близ Приднепровского городка Триполье он бросился с Прихолмка в поле обниматься с подсолнухами, потому что почувствовал, что они его любят. А на самом уже краю зрения далеко-далеко показывалось одно единственное село. Не понять только было точно, село оно в самом деле, или, так сказать, осело, высело, да и стало невесело. Сами знаете, чем по определению отличается оно от деревни, тем, что имеет свой собственный храм. Ну, а там, хотя церковь и явно была видна, но по всей вероятности затворенная, и что тогда тому поселению имя угадать не умею, не поселок же городского типа при двух-трех жилых-то домах однако зря врать остерегусь мне совестно вскоре сделалось за кладбищенское настроение о родине разве можно так с первого взгляда мрачно судить кто знает вдруг и село многолюдное да и постройка древней еще не при смерти пусть купол покосился просел к востоку но шатиок колокольни как будто бы ровно вверх тянется держится бодро и даже поблескивает или это всего лишь солнце садилось и играло последними лучами в крестики нолики по верхушкам а все же очень хотелось чтобы там в заправду оставалась жизнь я и в детстве всегда почему то болел против ноликов улеквшисьись прямо под стенку немного прикорнул раз уж до прихода катера оставалось еще прорва пустого времени занять которое более было нечем но Но спалось мне на пропитанной покойниками земле довольно-таки беспокойно. Постоянно внутри век, поперек сновидений, носились какие-то огненные тени. Проснулся, а все лицо горит, и руки сами невольно принялись сначала поглаживать его, потом чухаться, почесываться и в конце яростно скрести ногтями по щекам. Оказалось, что лежу подле самого подземного муравейника. И за час-другой рыжие пройдохи, обшаривая пришельца, все открытые части тела успели порядочно изъязвить. Скоростное судно речного пароходства, как не по чину пышно именовалась небольшая посудина на воздушной подметке, явилось уже, когда начинало темнеть. Чапало оно, к тому же, еле-еле, потому что река служила сплавной дорогой для леса сосновый еловый топляк то и дело бухал в дно, чуть не тараня его насквозь, так что от непрестанной мелкой дрожи палубы под ногами ныли коленки. Я пристроился наверху, на открытой корме около двух теток, натянувших поперек себя плед и что-то тонко мяучивших из очков в очки. То есть, возможно, они В чем-либо ином ходили, я не помню досконально подробностей, только носили такие босые морды поверх лица, что выставлять их наружу неодетыми было бы попросту неприлично. С тоски и безделья мы постепенно разговорились, и слово за слово выяснилось, что они тоже путешествуют по северу, где пешком, а где водой или иным попутным средством тут то я их и спросил про то что вы сейчас небось собрались у меня нетерпеливо пытать можно ли где достать иконы надеюсь что как и мне вам они нужны не для продажи или какой другой вещественной выгоды просто как то сложилось теперь так что из деревни а из архангельской до вологодской в особенности всякие приезжие стараются притащить эту старину называя ее порою по-свойски досками или даже, учась помаленьку хамить, дровами. Сделалось как бы стыдно возвращаться оттуда без них порожним, словно с юга без загара и фруктов. Такой это стал ценный наш русский народный диковинный плод, прадедовский образ в резном киоте. Достать же его с каждым годом все труднее, число охотников растет, а местные жители и законы сильно посуровили. Мне тогда это было и совсем впервой. Не удавалось начать, но ну никак, хоть прямо тресни с натуги, а изнутри уже принимался сосать червь недовольство собственной неловкостью и нерасторопностью, отпугивавшими охотничьи счастье Но спаренные попутницы в ответ поглядели мне подозрительно в лицо, и сказали, что ищут другую, гораздо более древнюю живопись, петроглифы, то есть рисунки первобытных людей на камнях вдоль рек или в пещерах. Увидав, впрочем, что вопрос мой был искренним и навряд ли опасно хищным, Они попытались утешить принесенное разочарование диковинной повестью про то, как недавно неожиданно наткнулись на, как будто бы выклубившуюся из недр средневековья, древнюю колонию тяжко увечных инвалидов, которых свезли туда для взаимного житья подальше от пугливых обитателей городов, чтобы они своим видом не тревожили, как в известной сказке про царевича Будду каламбурно выражаясь, не пробуждали лишних недугов в их расхристанных душах. Эту историю я позже дома передавал уже как свою, не от какой-либо особенной любви к вранью, а сама собой она как-то в первом лице с языка слетела, да потом при повторениях ради простоты изложения вместе с авторством и приросла. Вообще же очковые туристки настолько невыносимо умильно вели беседу, величая себя примерно так, что вы на это, Ириночка Петровна, скажете, да ничего против вашего, Еленочка Сергеевна, добавить не нахожу, что трудно было долго сдерживаться, как-нибудь не нагрубить, и я поэтому ушел от греха, да и от усиливавшегося ветра подальше внутрь, в душный нижний салон». Там, среди сгущавшегося сумрака, медленно переваривалась куча остро разящего прелым носком дорожного люда, посреди которого, словно языческая богиня вокзалов, сидела обязательная при всякой почти транспортной сцене беременная молодуха с мечтательным рыболицем мужем. Кормившаяся толстой домашней снедью, также отталкивающе притягательно, как пахнет забродившая летом помойка. Мне, глядя на них, самому тоже до страсти захотелось поесть и выпить. Вынув предусмотрительно приобретенные ежедневные товары, я их довязь потребил, и чуть ли не тотчас же меня сморила вторая серия недосмотренного на кладбище тягостного сна. Продолжение его развивалось в том навязчивом, неоднократно повторяющемся в сновидениях срамном ключе, когда, например, чувствуешь себя стоящим голиком посреди гогочущей толпы, и никак не удается куда-нибудь ускользнуть от нее прочь или хотя бы прикрыться рукой. В этот раз мне ярко представилось, что я кого-то убил, и с часу на час жду исполнения неминуемого высшего наказания. Причем жалкий страх перед ним усугублялся еще обидой на самого себя. Я отлично помнил, что меня не раз предостерегали от такого дикого поступка, и в то же время никак не мог сообразить, как все-таки умудрился его совершить. Получалось, что происходившее до и после него я ясно воспринимал, а вот именно момент убийства прошел мимо сознания, будто оно приключилось мгновенно в ходе отчаянной пьянки, когда на следующий день никто не помнит второй половины вещей. Друзья и знакомые, окружившие меня перед казнью, у которых пытался что-то выяснить, в ответ только становились в гордую позу, а мы говорили, и мне одному предстояло сполна расплачиваться незнамо за что. Все это напоминало происшествие с первородным грехом, кару за которой должны нести сгорбившееся поколение ни в чем, вроде бы, неповинных потомков, совершенно чистых детей. С болеющей остатками такого морока душой я проснулся на следующий день в городке чуть покрупнее предыдущего, но ничуть не более отрадным с виду, обративши пословицу с конца на начало, можно сказать «забытым» всеми, кроме Бога. Ими его тоже происходило из числа тех нешуточных совпадений, наваждений и уловок, какими природа любит подпихивать человека к пропасти, и тать в нем слышался, и вместо тьма тать и тьма, что легко превращалась в уме в сочетание типа мракобес, волкодлак и тому подобное вы уже наверное заметили что слова у меня сами вскипают на языке играя перетасовываясь и поминутно меняя смысл на противоположный это как раз идет с тех времен о которых речь в тот день правда я их еще только начинал перекатывать вверх вниз по небу как морская волна мелкие камешки тать ворка каторга воробей бей а уж к ним откуда то издалека Художник Татлин спешил навстречу. В общем, черт-те что!